Глава пятнадцатая Возвращение была суматоха. Не успели вернуться в казарму, сразу баня. Совсем не та баня, которую уже замучили в полку служивых. По-настоящему протопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыло в досталь, вода нагретая. Все хламье с себя поснимали, оставили в рубленном предбаннике. Было велено лишь бумажки до да носовые платки взять в руки. Когда ребята вышли из мойки до да синевы остриженные, грязь себя смывшие, распаренные, их заставили мчаться с захваченным в горсть грешишком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир, старшина Шпатер и двое помощников, повамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел обвязанный новым солдатским ремнем. А в узле-то батюшки-светы, чего только нету. Полушубочек желтый с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портянок, гимнастерка, брюки-галифе, две пары белья, шапка, уже со звездой, И не жестяной, настоящий, и подшлемник, и даже пара носовых платков с пометкой в углу аленьким цветочком. Бойцы не сразу и узнали друг друга, переодевшись и выйдя на улицу. Первый раз за дни и месяцы службы видели они себя на человеков похожими, чувствовали себя людьми. Ну и, конечно же, начали подталкивать друг дружку, пошучивать мечту высказывать насчет того, чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде, да домой бы фотку послать, и, само собой, Восипова бы. И вообще сейчас в таком наряде да Восиповский клуб завалится. Что было бы, что было. Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилы отдающая, подавила праздничное настроение красноармейцев. Позалезали на нары бойцы, спрятались в углы, письма пишут под плошками. Возле трех ламп, где-то раздобытых шпатором, столпотворение. Корячились, корячились орлы, пришивая погоны, подшивая подворотнички, и на одной лампе разбили стекло. Старшина ор поднял, кого-то обругал, кого-то в зашей из казармы вытурил, кому-то в горячах наряд в ней очереди отвалил. Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал. Получая, пересчитывая, храняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу, накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что чего то списать. Носился по казарме, как борзой. Неругатель по природе своей разок-другой мутюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкин-то, Володя-то. Понравился ему, помаш на казённой госпитальной коечке прохлаждаться. Он ему задаст. Он ему рецепт пропишет до скончания века, не забудет. Торшинаш патер шумел, бегал. Но и доволен был ротой. Подкормились орлы в совхозе. Здоровым воздухом и волей подышали. Переоделись в новую амуницию. И куда тебе с добром, ребята? Хоть на парад их выставляй. За все время переобмундирования не пропало ни одной вещи. Сами бойцы взялись охранять имущество. Строгость и сознательность проявили. Попытки ПФСовцев-прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмешулить на комплект другое обмундирование успеха не имели, потому как шпатер есть шпатер. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал. Набрался ума разума. Сквозь землю зрит. Бойца своего, как родное дитя, бережет и любит. Еще хорошо и то, что Булдакова вроде нет. Припадочный этот плут непременно стибрил бы что-нибудь из вещей и на самогонку променял. Однако хоть и любил, и лелеял своих бойцов старшина шпатер, Гонял и муштровал он их. Крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял. Кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках. Ломают их похоруки и неумехи. На верхнем ярусе визгливо лаялся Петька Мусиков. Его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из громотеев газету где-то раздобыл, перекрывая шум, громко читает. Сыны казахского и русского народов ситов Дюсикей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, Готовятся навсегда покончить с фашизмом и просят Джамбула Акына прислать им песню в подмогу. Джамбул немедленно откликнулся. — Да тише вы! — крикнул кто-то с верхних нар. — Уйметесь сегодня или нет? — грозно вопросил Дневальный. — Казахский Акын не слушаешь? Джамбул не уважаешь? — подал голос кто-то из казахов. — Давай, дуй! — Казах Сиитов Дюсикей и русский Сахаров Борис. Ваш клич достиг моих ушей. Он тучий над врагом навис. Залегший в снежной тишине, готовый извергом разгром, Вы обращаетесь ко мне с коротким пламенным письмом. Вы заявляете, Сведем с фашистом счеты мы сполна. Вы пишете, мы песен ждем. Джамбул поможет нам. Я время лет откину прочь чтоб спеть о празднике весны. Есть песню спеть, есть вам помочь, народов доблестных сыны». «Астапрала!» — воскликнул казах на верхних нарах. «Джамбул наш большой человек. Его Сталин любит». Казарма из конца в конец загудела, будто в ней снова окно в живой звучащий мир открылось. Говорили кто о чем. А Восконян, читавший Данте в лучших переводах, верхарной, и Бодлера без перевода, знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова, тихой юношеской почтительностью, проникшейся к Боротынскому, смотрел на ребят с любопытством. Неужели они восприняли все это словесное варево всерьез? И выяснил, наконец. Да, всерьез. Они здесь и жизнь свою в этой казарме, будущую судьбу свою и родины своей все все пусть неосознанно воспринимали всерьез. Отужинали маршевики. Нанары воняющие в этот вечер особенно удушливо взгромоздились, лежат, думу думают, мечтают, кто о чем. Слабаки засыпать начали. Но в это время под прелыми сводами казармы В недрах этого наспех, вырытого и слепленного под людей подвала, негромко и внятно раздалось. Ревела буря, дождь шумел. Казарма, приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла. Вовсе нелась. Расплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как бы пробно, как бы... Для себя поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко. Во мраке молнии блистали. Вот тогда-то последний вечер перед отправкой на фронт во второй раз услышал Лёшка Шестаков песню в постылой, совсем прокисшей от смрадного испарения казарме первого стрелкового батальона. Ротного певца подбодрил его друг Гришка Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уж весь батальон пока еще пробно подхватил песню. Ротный запевал, а второй роты соединил свой голос, запивал и первой роты. Все бережнее, все аккуратнее равняли под них голоса бойцы, Всяк свой голос встраивал, будто ниточку в узор вплетал. Всяк старался не загубить песенный строй. И Лёшка норовил приладиться к соседу, сосед к другому соседу, и вся изматеренная, оплеванная богом и людьми проклятая казарма во всю грудь, во всю мощь четырьмя сотнями голосов сотрясала подвал и беспрерывно гром гремел и ветры в дебрях бушевали. Старшина Шпатор, спустивший босые ноги, Стопчина сидел, полуоткрыв рот, ошарашенно слушал мощно гремевшую многоголосую армию, слушал свою роту, свой первый батальон, и ничего не мог понять. Он не ведал такого батальона, такого праведного, душу разрывающего восторга и гнева. Нет, он знал... Все знал, он угадывал сокрытое в этих юных ребятах могущество, понимал этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, кто послабей, размельчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное и боялся что-то там говорить, боялся, душу-то живую не убили ль. Не погасило ли в ней быдловое существование, свет, добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было, что есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России и, наконец, заложено, передано, наследством завещено. В прежних служивых, ушедших на фронт, в маршевых ротах, Шпатер не имел оснований сомневаться. То в большинстве своем были люди с устоявшейся жизнью и характером. Среди них попадались, конечно, и отребии, и бродяги, и варьё, и симулянты, и ветрогоны, но костяк роты, как остров среди реки, всегда был надежной пристанью, крепкой площадью, вокруг которой: плещись, волнуйся, суетись, пузырись, все она тверда, все устойчиво, все неразмывно. Но эти вот, восемнадцатилетние ребятишки-то, с неустоявшейся жизнью и судьбой, иные и характером-то еще не сформировавшиеся, они-то, они-то как же будут бедовать в самом-то начале сознательной жизни, как устоят, как вынесут испытания во фронтовой обстановке, кое не всем взрослым, стойким и крепким людям по плечу. Порой отчаяние охватывало старого вояку, познавшего не только самое войну, но и все прелести, сопутствующие ей. Ни раз, ни два хватался он за голову — погибнут. Все как один погибнут, сгорят в том неразборчивом, всепожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то у них не было. Но вот каждый голосишка норовит пристроиться к другому, поддержать его, подпереть, силы всему хору прибавить, и ощущал сердцем. Чуял кожей своей старшина Шпатер, каждый его боец, как и он сам, в восторженном ознобе сейчас. Холодок у каждого течет по рубаху, проникает внутрь, прокалывает сердце и ощущает каждый в себе незнаемую силу полнящуюся другой силой, которая, слия силой товарища в своих, не просто отдельная сила, но такая великая мощь, такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто. В эти минуты старшина Шпатер твердо поверил. Его ребята, юные эти шпанята, Заломают врага, и живы будут. Все-все живы. Вот, значит, песня «Помаш», как поют «Помаш», — отерпшими губами шевелил он. Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давший казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, Старшина Шпатру слышал странные звуки за печкой. Это уже, видать, в потемках вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой, укрывшись куцей шинелёнкой, помком взвода плакал. Маленькое худое тело его дёргалось, шинель помахивал рукавом. Сердце старшины сжалось, заныло. Недавний фронтовик Яшкин зря может ругаться, визжать, шуметь, но плакать зря не станет. Яшкин лучше шпатер знал, что ждет тех певцов на войне в окопах. А может, лекарства так подействовали на помком взвода, думал старшина шпатер, и какое-то время сидел еще, вслушиваясь в унимающуюся жизнь казармы. Там, в казарме, на верхних нарах, Кутаясь в теплый мех нового полушубка, кослявым пальцем утирая глаза, человек, совершенно не умеющий петь, и все же соединившийся в песне со всеми товарищами, расслабленно вздохнул. Дант, дантом, бадлер-бадлером. Но жизнь такова, что ныне ей нужнее джамбул. И всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, что едва ли спал так дома, на барских пуховиках. Генерал Лохонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с леса вытаски красноармейцам, и его давний друг, соратник еще по полковой школе майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, Вместе с представительной комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в 21-м стрелковом полку. На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре, две шеренги стоят. Лишь несколько арясин по два метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельства. Подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком изложении, значились. Верзилом шили одежду по заказам. А то ведь карикатуры, не солдаты все вроде бы нормально. Поворачивай роты направо, и шагом марш грузится в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавшийся на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет нищих хлебать, но воевать. И воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей смущенной, запуганным даже шороха куста, боящимся врагом, какого изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а с врагом, хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуром, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом, пропоровшим половину советской страны с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее в Сталинграде. Надо было противостоять организованной крепкой военной силе такой же или еще лучшей и крепче организованной боеспособной силой. Просмотрев медсанчасти санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много, но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом, Их мучает кашель, малокровие и это самая гемеролопия, куриная слепота, из редкой смешной болезни, превратившейся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к человеческому материалу, как привычно и бездумно именовали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых чем дальше шла война... Чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия, от веку на Руси, защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожных слов. Двадцать первый полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годным хоть на сырое до да топлива на всяческие столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлёк из выгодного стратегического расположения своего полка всё, что можно извлечь, надсадил нервы военным чинам в штабе округа, себя и задрал в клочья, но всё же поголовного мора, сокрушительного разгула болезней не допустил, а эта инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт, Хоть маленько волей и чистым воздухом Родины просто неоценимо. Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получат время и возможность подзаняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками, погоняют... Из париков этих, пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся бравые воины. Но, к сожалению, давно гонят, бросают и бросают в бушующую ненасытную трубу войны этот самый человеческий материал, чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке Волжского берега, а в Воронеже не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они, клочок берега и больница, Можно докладывать верховному главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы, а главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять надсаженный народ его помощники будут, мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под великими луками вон начали наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца, по фронтовым сусекам заметенные с жиденькой огневой поддержкой и оснащенностью, выполняя патриотический и священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болото и не знают теперь, как из них выбраться, несут огромные потери. Бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить. Досадливо морщился генерал Лохонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чая. Майор Зарубин и генерал Лохонин настояли на том, чтобы самых слабых, ослепленных кеморолапией, пораженных переходчивыми болезнями бойцов, оставили в полку, подлечили, и тогда уж отправляли бы в догонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовящемуся к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же 21-го полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбыть всех вояк подчистую. Да и 25-й год с остатками 24-го, с подметенными по лесам и весим резервистами, и разным бедовым народом, укрытым от войны, где хитрыми чинами, где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах, по направлению к Новосибирску и Бердску. Скоро-скоро открывай ворота, начинай все сначала. Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности на работу на женщин, стариков и детей. Войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела. В надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало. Многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом тесном помещении. Хорошо хоть столовые есть. Редок новых на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено. Разросся конный парк. Есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солому, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям. Пусть они всего лишь служивы, пусть ко всему привычные и претерпевшиеся люди. После большой ругани в штабе горячего спора со Затьяном в полку осталось около двухсот бывших призывников. Из них половина неизлечимо больных будет комиссовано и отослано домой помирать. Легко отделался 21-й Стрелковый полк Генералу Лахонину доводилось бывать в гороховецких лагерях в Горьковской области, в Бершетских лагерях под Пермью, в Чебаркуле за Челябинском. Везде дела обстояли из рук вон плохо. Везде был провал. Наплевательское, если не преступное, отношение к людям. Но то, что он увидел в тотских лагерях в Оренбуржье, даже его, человека, видавшего виды, повергло в ужас. Тотские лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из овника и кустов, растущих по берегам реки и дерна. Из ветвей сплетались маты. Были они потолком, полом, стенами, нарами. Отравяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, изменявшие учебное оружие, на указки — которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая героически оставленные наши города и земли, на костыли, на опорной трости для доходяг, на всё, на всё шли приречные вники, в смятении все дальше и дальше отступающие от зачумленного военного городка. Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, Остро, будто ножи протыкали тело. Солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки. Сколько там задавило солдат, никто так и не потрудился учесть. Уж если наши потери из-за удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе бог велел ловчить ему хлевать. Песчаные пыльные бури, голод, холод — Преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в тотских лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой гемеролопии, этой проклятой болезни бедственного времени и людских скопищ, подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, И на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь в землянках и зарывали своих товарищей-сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В тотских лагерях шла бойкая торговля связочками сухого явника, горсточками ломаных палочек. Плата — довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки. Много, много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысох ширики под осыпистыми ярами и сдырявленными ласточками-береговушками. По костеркам и остаткам пиршества возле них можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности. Как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время их всех занимали трудом и видимостью его. В степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо. И уж самый жуткий слух, будто у одного из покойников оказались отрезаны ягодицы, будто бы их испекли на потаенных костерках. Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии Тотских и Котлубановских лагерей настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей неподходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что у нас еще никогда не было такого крепкого тыла. И все тотские резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на фронт. Раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах. «Нет, здесь, хлопцы, ничего. С этим еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя, выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями. В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас. Письменным приказом под ответственность командиров частей в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться. Сожгли безоружное ополчение под Москвой, сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой. Теперь вот спохватились, уразумели, нельзя так дальше воевать. В России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой. И она, родимая, не бездонный колодец, — толковал генералу Лохонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии. Полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в сорок первом году, попали в плен, да и поныне уже во глубине России на окраинах ее гибнут в наших концлагерях. Со своими ротами на позиции отсылалось все командование первого батальона себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах РКК. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командиры непобедимой советской армии Допустившие такие промахи продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком «достославном полку», как 21-й, не раз отмеченном благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Нет, пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С Богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами сиятельств пожирают, готовые проявлять денно и нощно всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло. Не на этот всех и вся пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достославные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили. Предавали служивых бесовски ловкие ерышки с лицами и ухватками дворовых халуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и или заблюдом, и хамом. Скорик уже уехал, Пшонного тоже куда-то девали и хорошо сделали. Ребята из первой роты собирались потолковать с ним на прощание. А если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев потолкуют, да им поможет? псих-булдаков, лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного. Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях минометная рота, взвод ПТРщиков, полурота пулеметчиков с новыми Максимами со своим конным обозом из двадцати подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано вырваны из глотки, завезено, выстроено, не без участия, энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорт и писал. все его просьбы остались без удовлетворения. Крестьянину на базар снарядиться и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не на базар. Ни теще на блины снаряжались люди на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Берск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия что до вооружения произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда. Ведь только чтоб сутки пропитать один лишь двадцать первый полк, десять его тысяч человек, ни одному району, ни одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обуть, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, Да и дармоедов содержать надо. Их в армии, дармоедов-то столько, что на колхозных счетах не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело, война? Начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали. Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавший в прах разбитые на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей, повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсады, изготавляющему мирным народом, разоренной стране нужны еще будут и добро и люди, ох, как нужны, хватит уж царить людьми, хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали не увидав врага. Не побывав даже в окопах, под бомбежками, в эшелонах, на марше, не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении. Все их обучение военной науке, вся их жизнь, полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живущей стране, все, все это шло на смарку. Напрасная гибель, бесполезная жизнь, ах, как горько это знать. И дай Бог, чтоб там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ. Ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята! Строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие. Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, краска, на которой не подновлялась 7 ноября, облупилась от морозов, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы, полушубки, воротники, Загнутые рукава и шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием Сон-Трава, которыми скоро, совсем скоро засияют берега оби. Живится просторный бердский сосняк, но эти парни уже не увидят вешнего цветения. Товарищи! Негромко произнес командир полка и замолк, сдавил перила трибуны руками в черных перчатках. Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда. Вы же... Вы же все мне дети. Мои дети. Ах, Господи, лучше бы мне с вами. Может, я бы пригодился вам. Кому помог, кого уберег. Какие же вы все еще молодые, какие красивые. А война все идет, все идет. Мы пытались сделать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы. Выполняйте честно свой долг. Бейте врага за матерей, за сестер, за родину, за Сталина и за меня маленько. Полковник Азатьян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнула. За меня, за всех нас. Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой, с победой. Ура, товарищи! Негромкое и недружное «Ура!» последовало в ответ. Не привыкли в двадцать первом полку кричать «Ура!». Да и учиться незачем было. На фронте его тоже не кричат. В кино только, в военном, героическом. Кричат и дурачат врагов. Крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком. Крикнув смирно, полковник Азатьян сбежал с трибуны, и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лохонину, красиво вскинул руку к каракулевой папахе. — Товарищ генерал-лейтенант, маршевые роты 21-го стрелкового полка готовы следовать по назначению. Генерал Лохонин принял рапорт, пожал руку полковнику. Они встали в ряд, генерал, полковник и майор. Товарищи командиры и красноармейцы, благодарю за службу! Подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лохонин. В ответ выдано было Служим Совскую Сузу! Вольно! После десятиминутного перерыва всем снова в строй. Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились. Полку его так ни разу и не выдали. Кто не знаком, знакомились. Ведь теперь они все родня друг другу, фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили, там-то пропасть не дадут. Никакого зла, сервинения, никаких придирок друг другу, словно бы все прошли чистилище, одновременно и от скверны душевно избавились. Однако. Дальней какой-то части ума и притихшего сердца чувствовали. Идут они все-таки в окопы, на смерть, изо всех сил пытались представить, да и Бог с ними с окопами, пока вот волнительно, все дружно, торжественно, как бы и празднично даже. От, от того ребята веселы, компанейские спайны, бесшабашность их посетила. Да, мы, да там, да так дадим! Не еще окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бури страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие, сердца за них надсаживали, страдания и смерть принимали родители, сились в голодные годы при разгуле бесовства в царстве юродивого деспота выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы. Которым предстояло. Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток, так и позывала к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться. Может, на что-то и пожаловаться. Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце. Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатер со своим прощанием. Обходя строй, первый рот он обнимал каждого красноармейца, повторяя «Простите меня, дети, простите, чем прогневал, чем обидел, не уносите с собой зла». Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался щусем и развел руками. «Ну вот, что тут сделаешь, Памаш? Будто родился в военной форме. Ну, Алексей Донатч, родной мой, себя береги, ребяток береги. С Богом!» Они обнялись. Старшина трикратно расцеловался с Ротным. Яшкино Володю, своего постояльца по коптерке, тоже обнял. Похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты. «Все взяли? Никто ничего не забыл?» — Если кто чего забыл, весь дайте, я здесь остаюсь. Дальше мается с вашим братом. Старшина Шпатер дошел с ротой до учебного поля, с подбегом попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся, на краю соснового бора отстал, на палка бруковицы вытирая мокрые усы. Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги,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 В которых гремели кринки, бедоны или банки из-под молока, редко-редко стеклянная поллитровка. На фронт уходило поколение, не пораженное еще российской пагубой, не успевшее научиться пьянству. Ах, как потом на фронте, в крайнюю минуту, или сгорая на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать!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 Где этот сердцеед, негодник, под корень, подрубивший нашу замечательную повариху, будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина. Коля Рындин вынужден был подать голос из толпы «Тута я, тут-то! надо-то? Бойцы товарищи, упираясь, словно в тяжелый с соломой толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гости. Потомив немножко человека, Гостье выдала сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой где-то записка. На записке крупнущими буквами обозначено «Любимому моему Колечке». Коля Рынди наш зашатался, принимая эстафет. «Ну, к чему это? Самой ребенок. Но его уже никто не слушал, и он удалился читать записку да придумывать ответ — поскольку Валерия Мефодиевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов и не пустит. Посылка Восконяну, Хохлаку и Шестакову от стариков Завьяловых. Посылке письмецо, писанное Корнеем Измаденовичем при участии анастасии Ефимовны. «Государь ты наш, Ашот!» — как по батюшке не запомнили. «Дорогие вы наши, Леша и Гриша, посылаем мы вам подарочек».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 Лёха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоривал доверчивых простаков-челдонов. Понимая ситуацию, не затем ехал человек в такую даль, чтоб всех перецеловать, дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он, рожа на гордыню проявил, характер показал, на восторженное сообщение отреагировал холодно. «Чё раздухарились-то?»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 А что оно командование в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты. «Ночевать останется», — шелестел шепот в первой роте. «Ага, ночевать», — осаживал служивых Коля Рындин. «А коня куды? Я вот сходил, супонь и через сидельник распустил, из кашовки сена коню бросил. Да коня ли тут, ковды сердца в клочья? Все одно коня кормить и поить надо — Вот и напои. Помоги родному командиру. Он родину потом спасет. Однако дружба дружбой, но служба службой. Поздним вечером Валерия Мефодиевна тихо, мирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и, к удивлению своему, обнаружила совхозную лошадь обихоженной, напойной и бдящего возле лошади солдата в кошовке под сеном нашла. — А, это ты, Коля. Я-я, Валерий Мифодина, сейчас запрягу. На всякий случай приконе коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-ой, оторвы. Только моргни, ни хомута, ни шли, ни сиделки. На подметке утортают, после подметки оторвут. Спасибо, Коля. Паньки-то тоскуешь? Да как тебе сказать? С одной стороны, на вроде тоскую, с другой стороны, и нековды. «Сборы, соборы, суета, не забыть бы, чего думаешь. Команду в срок и ладом исполнить норовишь. С одной стороны, с другой стороны. Я вот возьму да привезу девчат. Плачут они дуры по вас». Валерия Мефодиевна чуть было не проговорилась, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему, а может, по Коле. Может, и по обоим сразу, баба она сердобольная. «Так что тут сделаешь?» — Развел руками Коля Рындин. Отродясь так было. Бабы плачут, мужики скачут». Обредив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сенной объеди, Коля Рындин со вздохом добавил. Насчет девчат, пожалуй, что не успеешь. Робят сказывали, завтра отправка. А солдату от века больше царя знают. Ну, спасай тебя, бог». Спасет, спасет, если вы спасете. Отстраненно глядя куда-то, вздохнула Валерия Мифодьевна, и тронув вожжи, вроде бы как сердито добавила: Аньку-то не забывай. Верная баба, истинно русская баба, хоть и нраву бурного. Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстроились, пересчитались, перепроверились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 И когда первая рота уже спустилась к речке Каменки, ступила на старый, тоже при царе излаженный мостик, последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вслед людской колонне. Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши закаменских деревянных домов, выглядывало из задымящихся труб, приостановило свой ход,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 Только ахующее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем, холодном сиянии двигается, рать, неведущая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием. Там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем.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 Они были еще едва заметны, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем начищенной медью, а от этих вот, может, от неисправной горячей трубы накипевших нечаянных сосулек ломалось сердце. Чую пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу. Все-все вражеи в Осипове. И в первую голову главная ворожая, тетка Марья, предсказывали победу скорой весной. Щепнула в груди при воспоминании об Осиповских полях, об Осиповских девчонках, о стариках Завьяловых, обо всем хорошем, что происходило в жизни, закипала в горле, слепила глаза.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 Закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись, схватила обратно, со звоном бросила ведра, кромысло во двор, брякнула створкой ворота, хлопала себя, отряхнула подол, ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер. Спиной, прислонясь к доскам ворот, распластавшись на них, женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лешка обернулся.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 Своих вечных защитников. 1990-1992 Овсянка, Красноярск